Но этим все не кончилось. Купец оказался непростой. Недаром он так вызывающе вел себя. Он был вхож в дом старшего эмира Магул-Буги и поэтому в тот же вечер нажаловался тому на Бабиджу. Через несколько дней после этого происшествия в благодушном настроении Бабиджа прибыл во дворец, окруженный многочисленными слугами. Во дворе оказался и эмир Магул-Буги. Дородный, да рослый, в большой белой чалме, Эмир коршуном налетел на худенького маленького Бабиджу и оттаскал его за бороду, громко бронясь. «Я покажу, как драться, старая обезьяна! Я покажу, как оскорблять почтенного человека!» Униженный, обиженный до слез Бабиджа не помнил, как вырвался, как бежал от Эмира. Он был очень напуган и в то же время благодарил Аллаха, что отделался только по бойме. Эмир магул сорвал на нем зло и успокоился, а Бабиджа, вернувшись домой, принялся к этому. Привсех осрамил. И за что? Таргаша пожалел, всю бороду мне вырвал, и из-за этого озноби навязался на мою голову. Тьфу! Сгоряча он приказал Ахмеду всыпать Азноби двенадцать плетей. Ахмед, не любивший Михаила, с воодушевлением бросился выполнять приказания хозяина. Азнобишин сидел в плетушке и при свече читал Евангелие, как раз то место, где воины прокуратора Пилата взяли Иисуса после суда, чтобы вести на казнь. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге предстал Ахмед. Эй, рус! «Пошли-ка!» Михаил поднял на него усталые от чтения глаза и щели. Он прошептал то, что должно последовать дальше, так как знал текст Евангелия на язык. И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. За спиной Ахмеда он заметил Байрама и Тимура. Это ему показалось подозрительным. Однако он безропотно повиновался и пошел... Я еще не догадываюсь ни о чем. Тимур нес факел, который с треском горел и чудил а Байрам с засученными рукавами халаты, как мясник, важно шествовал позади. Они завели ознобишено в стенной сарай и приказали раздеться. Тогда Михаил понял, что его собираются бить, и кротко спросил, за что. Не разговаривай, Бек велел, сказал строгий, И непреклонный Ахмед и взял плед. В это время Бабиджа, сидя в своей опочивальне, и окончательно успокоившись, гадал, прав ли он, что повелел наказать Азнаби. Собственно, раб ни в чем не виноват. Азнаби сказал, что он не собака, а слуга Бека, и это так. А он Бабиджа приказал отколотить этого нахала купца за то, что тот посмел оскорбить слугу и его самого. И он тоже прав. Не прав лишь один могул буги. Вечно он, не разобравшись, начинает лаяться и дра. Уж такой невозможный он человек, этот могул буги. Сколько от его вздорного характера пострадало людей. А все от того, что он и мир, против него не смею слово сказать. Его уши травили и стреляли, и подсылали раба с ножом. Ничто его не берет, словно заговоренный. Все живет и мучает других. Теперь от него пострадал и он, Бабиджа, да еще взял на душу грех, приказал наказать ни в чем не повинного раба. Бабиджа устыдился своего решения и послал мальчишку сказать, чтобы не начинали порку и отпустили ознобить. Но его указание опоздало. Ахмед успел нанести несчастному два сильных удара. Кожа на спине Михаила вздулась кровавыми полосами. Азнобишин молча оделся и все еще не был милая, пошел при плетушку. Он зажег свечу и опять принялся за чтение Евангелия. И страдания Иисуса, распятого на кресте, вызвали у него слезы и жалость, и его обида показалась такой мелкой по сравнению с тем, что вынес Христос, что он постарался скорее забыть ее. И когда обида совсем исчезла, ему стало легко, потому что вместе с ней из него ушли ненависть и злоба.